Глава четвертая. Обида, жгучая, больнючая, поднимающаяся из груди к самому горлу и вызывающая слезы. Каким-то неимоверным усилием я давлю в себе это все, чтобы продолжить говорить. Говорить, несмотря ни на что, громко, четко, по делу. Мы с Глебом рассказываем про все эти этапы создания и оформления сайта, который теперь пестрит яркими картинками и слайдами с призывами купить униформу. Тут даже есть страница с отзывами, где гипотетический покупатель расписывает все преимущества ткани, которые не страшны ни холод, ни зной. Народ в аудитории веселится, а я периодически чувствую жжение на своей коже. Смотрит. Ну, понятно. Зачем? Я же доклад читаю. А иначе зачем ему вообще на меня смотреть? Уже мыслями там, как в 25 можно оказаться владельцем IT-компании, и что к нему в будущем идти никак нельзя. Хотя, если похудеть, прийти, влюбить, утереть нос... У Сольцевого. А портрет Наиля Ахметовича тебе зачем? Влюбилась? Слышу голос вершиненный и не сразу понимаю, о чем речь. Но уже поздно, и все смеются. А у меня внутри все от стыда горит. Черт, Я же распечатала. Как могла не догадаться из файла удалить? Как он вообще попал в рабочую папку? Тоже мне профессионал. А, -а, -а это... Нужно что-то быстро придумать. Даже Наиль уже напрямую на меня смотрит удивленно, пораженно, хотя нет, с насмешкой. Я чувствую себя так, словно меня до раздели и теперь смеются над складками жира. И пусть складок никаких нет, но все равно до боли неприятно, словно все чувства и мысли рентгеном просветили. Это все доли секунд, но кажется, я уже несколько раз сварилась в этом котле стыда и ужаса. «А, это наш самый лучший клиент, который успешно и уже много лет покупает для своей компании форму для своих уборщиков». «И охранников!» — подхватывает вдруг Наиль и встаёт. И идёт ко мне и встаёт рядом. Все нервные окончания накаливаются до бела, а сама я даже пошевелиться не могу. Словно через стекло слушаю его горячую речь. Нет ни одной компании в Питере, да даже во всей России, где были бы более довольны своей формой сотрудники. «Фирма» — он оборачивается, чтобы прочитать название выдуманного сайта. При этом вся аудитория смеется до колик. «Глеб» тоже, хотя, по идее, должен поддерживать обманный маневр. «Техпро» — успешно и много лет делает наших сотрудников счастливыми. Так что ребятня вскоре и каждый из вас может оказаться и на месте охранника, и на месте разносчика почты, и воды, и даже на месте уборщиков. Тут самое главное не делать доклады, как у Сольцева, и пропускать пары. И тогда место в нашей фирме вам обеспечено. Если секунду назад все смеялись, то теперь напряглись. Потому что шутки шутками... А на самом деле люди с высшим образованием, но ничего не понимающие в своей профессии, успеха добиться тут не смогут. «А секретарши меня возьмете?» Не может не вставить свои пять копеек вершинина, махнув своими длинными ресницами. «Секретарша у меня женщина за пятьдесят, строгая и властная, так что тебе осталось совсем немного подождать, когда ты сможешь стать такой же». Она дует губы, но Наилю подмигивает, А я в очередной раз понимаю, что мне даже такой классный и креативный никогда не стать в жизни такого мужчины единственной. Я говорю несколько заключительных слов, после чего сдаю печатный вариант Петру Сергеевичу, а сама тяну Глеба за парту. «Ты прям круто придумала. Если бы он не поддержал, каждый бы думал, что я влюбилась в этого притурка. «А ты не влюбилась?» «Ага, ага. А вчера ждала его на свидание, поэтому не ела». Глеб сначала хмурится, а потом до него доходит, что я шучу. И он смеётся. Сольцева Рамин, задержитесь», — говорит Пётр Сергеевич. И мы перестаем смеяться, смотрим на него и на Наиля, что стоит рядом с ним. «Остальные могут быть свободны». Все торопятся уйти и только Вершинин идет медленно, плавно, не забывая смотреть прямо на Наиля. Господи, мне бы такую наглость! Я бы со своими мозгами горы бы свернула. Господи, ребят, давно я так не смеялся. А видел, Наиль, как все напряглись, когда ты им работу уборщиков предложил? Шутить ты, мастер! А чего шутить? Не будут учиться, будут убираться за теми, кто умеет думать. Отличный проект, кстати. Он поворачивает голову. Мы с Глебом как солдатики киваем. Спасибо. Да что вы как неживые. Когда-то Наиль был на вашем месте. Тоже лучший студент, тоже всем всегда чего-то доказывал. Хорош, Сергеевич, затыкает преподавателя Наиль. А вот мне интересно. Может, Кадыров и сейчас такой? все пытающиеся кому-то что-то доказать. У тебя, кстати, осталась та бутылка виски. Хочу немного потрепать твою коллекцию. Учитывая, что большую часть коллекции пополнил ты, можешь трепать, сколько влезет. Может, и ребят с собой возьмем? Отметить, так сказать, их очередной автомат? Я не против. Я тоже, поднимается Глеб. Они втроём идут к двери, а я собираю ноутбук, но слишком долго. Пить с ними я не буду. Так что просто надо где-то потеряться. Иду только, когда в аудитории никого не остается. Шагаю на негнущихся ногах. Кажется, что я вместо тигра в цирке пролетела все горящие кольца, и теперь могу наконец отдохнуть. Это же надо так. Такая случайность, и прямо сегодня... «Неужели Вселенная проверяет меня на прочность?» «И на находчивость!» Появляется в проеме Наиль, не давая мне выйти. Теперь я смотрю на его руку, покрытую темной порослью. «В теории грудь у него должна была быть такая же. И кубики, и башня». «Что? Уже влюбилась?» Я тут же поднимаю глаза, смотря в красивое, насмешливое лицо. Нет, конечно. Я бы тебе поверил, если бы на слайде было лицо твоего Глеба, а не моё. Отличный, кстати, портрет. Просто шикарный. Я же художник. У тебя красивая фактура. У меня таких портретов много. Каждый раз знакомлюсь с парнем и рисую его. Вру безбожно, но Наиль верит. «Ну, понятно. А мой просто был последний. Бинго!» «Пропусти. Мне идти надо. Если ты прямо сейчас разблокируешь меня везде. Зачем? Чтобы предложить мне еще одну встречу и не прийти на нее?» «Обиделась? Нет, конечно». Просто мысленно уже выдернула все твои кубики и смяла ими твою башню. Наиле корежит, но он тут же смеется. Ты потрясающе откровенно. Спасибо. Разблокируй меня, а то мы так можем долго стоять. А у тебя, я смотрю, время немного свободного. Или в твоей суперкомпании за тебя все делают? На тебя и твои сиськи у меня всегда время найдется, толкает меня назад и запирает двери.